Глава 3. Храм тысячи миров. Утро началось не с кофе. За последние лет 5 он впервые проснулся так рано, не по нужде или по воле будильника. Тяжёлый грузовик не пищал под окнами, собирая мусор с многоквартирного человейника. Двери лифта и железные клетки соседей не хлопали. А ещё он чувствовал себя удивительно хорошо. просто выспался. Сладка потянувшись на печи, спустил ноги на холодные доски пола. Деревенская жизнь ему однозначно нравилась. Чайник вскипел и отключился, пока он умывался чуть живой водой. Двухконтурный котёл нагрел воду быстро, но Влад захотел свежести и бодрости. Плита на газу быстро разогрела сковороду. Два яйца на разогретом сливочном масле Рядом три полоски колбасы. Простой завтрак холостяка. А трёхминутное ожидание из-за скворчащей на плите докторской наполнило рот слюной. «Будто вечность не ел», — произнёс Влад. В пустом доме его голос вдруг прозвучал слишком громко, но это лишь подняло настроение начинающему ныряльщику. Быстро растворимый кофе настроил на рабочий лад. а в голове уже начал выстраиваться план на день. Помыв посуду, открыл телефон. Три десятка сообщений. Реклама, подписки, сообщения от риэлтора, что в квартиру въехали новые жильцы, копии договоров, акты приёма-передачи жилья с описью имущества, обеспечительный платёж и предоплата. По соглашению с риэлтором, каждого 25-го числа ему будет зачисляться сумма за аренду, За вычетом комиссионных, лениво пролиснув вложения, открыл телегу. Приглашение в группу Дайверы от списка из вашего контакта. 3 участника: Боевой барабан, Гарик Гудине, Десептикон 2020. Присоединившись, увидел более сотни сообщений с кучей смайликов и фотографий. Боевой барабан. А вот и наш конкистадор, Влад Цепеш. Влад Цепеш. Привет всем. Горек Гудини. Бари Ор. Десептикон 2020. Хай. Боевой барабан. Осталось найти пятого участника, но он чего-то прячется. Все маячки, что я оставил, не тронуты. Но ну, ничего страшного, подождём. Хвастайтесь успехами. Десептикон 2020. Вчера спускался в метро 2033-го. Меня зачислили в защитники станции. В общем, эмоций куча. С собой забрал в качестве трофея гильзу от помпы. Гарик Гудини. Я ехал в шир за спиной Гэндальфа. Он постоянно оборачивался, будто чувствовал меня. Будильник сработал, и я вылетел. Все набрать не стал с подложки, да и с испугу даже призрачные руки выпустить не решился. В следующий раз возьму что-нибудь со стола Бильбо. Боевой барабан. Влада спрашивать нет смысла. У него первый спуск был, а я притащил нож, настоящий мать его нож. Завтра выложу на аукцион. Интересно, сколько выручу за него. Не забываем правило: в одну книгу два раза подряд не ныряем. Учимся легко адаптироваться к разным текстам. Если смогли явить себя в погружении, тащим трофеи. Фото в группу. С продажей помогу. Ну всё, разбежались юные дайверы. Влад рассерженно закрыл чат. Настроение изрядное испортилось, а он всё никак не мог понять причину. Весь его вчерашний восторг от погружения почему-то спал, оставив горечь недосказанного. Поставив чайник во второй раз, принялся ходить по комнате. То, что он начинающий и не мог похвастаться результатами, его нисколько не смущало. Боевой барабан вроде тоже ничего обидного не сказал, ребятам не завидовал. трофеи. Почему нет, но его озарило одновременно с щелчком вскипевшего чайника: боевой барабан монетизирует искусство погружения. И это показалось самым большим кощунством. Там, где Влад переживал искренне за героев книги, его наставник видел лишь место наживы. Да ещё и всех остальных привлекает именно к этому виду погружения за добычей. С трудом переборов желание высказаться в чате, заставил себя успокоиться. На данном этапе ему всё ещё нужна поддержка и советы, а вот дальше дальше будет видно. Заварив небольшой чайник, с удовольствием ел зефир, запивая крепким, терпким чаем с травами. Прибравшись на кухне, наряльчик выглянул в окно. Вчерашняя мокрая хмарь разлеглась по лужам, уступив место редким солнечным лучам осеннего светила. А сапоги брать нужно однозначно. Вопрос только один — насколько выше колен и какого цвета? Надо бы у аборигенов поспрашивать, а то попаду в просаг. Вдруг тут, как у Георгия Данелия. Общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего, а сапог тем более. размышлял вслух о бывая осенние полуботинки, как гласила реклама для активного отдыха. Собравшись было на улицу, вдруг вспомнил про документ. Для оформления читательского билета нужен паспорт. Лужи наелись за ночь и серьёзно прибавили в размерах, а сейчас, отдыхая, принимали солнечные ванны в выбоинах редкого асфальта. Местами приходилось держаться за хлипкий забор. чтобы перебраться через полностью скрытый под мутной водой участок дороги. Влад был сосредоточен, как при игре в сапёра. Любой неверный шаг мог подмочить репутацию вчерашнего конкистадора. Вот уже и здание мэрии показалось. Владислав, доброе утро. А я вас ищу. Уже собрался в гости идти, с отдышкой произнёс председатель. Вчерашняя обстоятельность и серьёзность куда-то подевалась. Семён Борисович был взъерошен, даже несмотря на огромную проплешину. Казалось, оставшиеся волосы решили устроить бунт мокрой расчёски, выставив противотанковые ежи по всей голове. Мне Лара Захаровна сообщила про вашу помощь с терминалом оплаты. Вот уж не думали, не гадали, что такая радость свалится нам на голову. Голубчик, не сочтите задержку. Гляньте, что у меня с с, с ноутбуком этим чёртовым. У нас в обед планёрка в зуме, чтобы главы поселений бензин попусту не жгли. А этот механический мозг включаться передумал. Помоги, а. Пойдёмте глянем, легко согласился дайвер. А вы мне посоветуйте, где сапоги купить? Не готов я оказался к такой распутице. А размер какой? Неожиданно спросил Семён Борисович, сменя впереди молодого человека и указывая дорогу. У вас магазины согласно размерам торгуют? пошутил Влад. Сороковой третий. Э,дык а что покупать? У нас вон форму выделили на сантехника и электрика, каждому по паре. И размер ваш? Баш на баш. Вы мне помогаете время от времени с технологиями, я вам помогаю, с чем смогу. У нас так вся деревня живёт. «А как же сантехник ваш или электрик без сапог?» Проходя за стариком, спросил парень. «А на кой ему две пары? У нас тут один человек и газовщик, и, и электрик, и сантехник. Другой на тракторе помогает. И вскопает, и дров привезёт, и машину в случае с чего вытянет. Село дружное. Только вон два брата рыбака непутёвые». Отпирая дверь ключом, запустил парня вперёд. «Вон он стоит». Злодей, а? проворчал старик, указывая на негодника, что спрятался под ажурной салфеткой. Эй, я за сапогами. А а, а вы тут сами. Повертя бюджетный нетбук в руках, дайвер первым делом откинул питание и отстегнул батарею. Выждав положенные 15 секунд, необходимые на внутренний разряд, вернул всё на место. Пробежавшись по клавишам, ещё возможное залипание, нажал на кнопку включения. Ноутбук моргнул и тут же поту. Подойдя к окну, начал пристально рассматривать порты и решётку системы охлаждения. В одном из портов USB обнаружил застрявшую металлическую скрепку. В системе охлаждения мусор по плотности сравнимый с войлоком. Аккуратно вынул скрепку, стараясь не разбить дорожки. Затем ею же принялся выдёргивать куски шерсти. 5 минут спустя, отчаянно выбрасывая клубы пыли из решётки радиатора, запустился. Вот, нашёл. Пояснение получили. Не резиновая правда, но воду держит исправно, проговорил председатель, а глаза наполнялись облегчением от призывного синего экрана механического мозга, что просил ввести пароль. О, вас нам сам Бог послал. Вот скажите, чего ему не хватало? «Аллергия у вашего нетбука на кошек и собак. Вот он и приболел», — ответил Влад, указав на приличный шарик с мусором, который достал из системы охлаждения. «Вы обновку примерьте, а я пока проверю, есть ли сигнал». Вложив в руки парня безразмерные сапоги, Семён Борисович уже уселся за стол. Бормоча под нос заклинания запуска программы, нажимал по очерёдности на иконки. Няряльчик улыбнулся. Затем расшнуровав ботинки, принялся натягивать сапоги. Ноги болтались в сапогах, будто в ведре, но на шерстяной носок должны были сесть поплотнее. Семён Борисович, я, наверное, пойду, не буду вам мешать. Благодарю за обновку. А, да, да, идите, Владислав. А вы куда? Резко повернувшись к молодому человеку, спросил старик. Сначала в магазин зайду, потом в библиотеку. А в библиотеку зачем? обескураженно произнёс старик. Странный вопрос, не находите? Вы ж точно не за сапогами, они у меня уже есть. Книг хочу взять. А телевизор не работает, что ли? изумился председатель. Не знаю, не включал. Он мне не интересен, перекинув ботинки за спину, попрощался Влад. Я пойду, у вас скоро совещание. Мысли роились в голове словно разбуженный улей. Что там такого в этой библиотеке? Будто городская легенда какая-то. Вместо читательского билета книга смерти, или Анисия за просрочку голову рубит. Только раззадорили интерес. Сапоги высотой до середины бедра исправно мерили лужи, позволяя сокращать дорогу под любыми углами. Обернувшись, Влад вновь заметил тень председателя в окне. Вот же неугомонный старик. Дала ему эта библиотека, пробурчал сердито парень. Колокольчики на входной двери предупредили о неожиданном госте. Где-то в недрах книжных полок раздалось испуганное: "Ой!" Книжные полки, на которых покоятся тысячи миров в ожидании гостей, туристов и ныряльщиков. От детских сказок до научной фантастики, покрытые пылью, пропитанные историей. Сколько рук держали коричневый переплет Дюма, а позже скрестили шпаги с гвардейцами кардинала. А сколько вздохов девичьих терзаний слышали страницы унесенных ветром, Джек Лондон, Майн Рид. «Добрый день! Библиотека работает?» Голосом решил обозначить свое присутствие парень. «Добрый! А чего ей не работать?» Из-за книжного стеллажа с детскими книжками показалась смешная рыжая голова с косичками. Круглые очки, как у Гарри Поттера, венчали в веснушчатый нос. «А, вы по поводу канализации?» «Отнюдь. Желаю приобщиться к книгам», — с улыбкой ответил Влад. «Минуточку». Девушка выбралась из-за книжных завалов. «Что вы хотели?» — шепотом спросил библиотекарь. «Девушка, у вас есть книги про паранойю?» Решил разбавить ситуацию Влад. Осторожно, они прямо у вас за спиной. Так же шёпотом ответила Анисия. Спустя десяток секунд оба прыснули от смеха. Я тебя раньше не видела. Внимательно рассматривая парня, призналась девушка. Ты так блеснуть остроумием заскочил или всерьёз книги нужны? Не могли бы вы посмотреть по наличию? Я бы хотел прочесть следующее William Gibson, Johnny Mnemonic, Харуки Маруками, Хроники заводной птицы. Терри Прачет любую перечислял Влад. Руки покажи, вдруг резко спросила рыжая с косичками. Парень пожал плечами и вытянул руки вперёд. Анися их внимательно осмотрела. Смотри-ка, шпаргалок нет. Ты чего это заучил, что ли? У вас в деревне тут все пришибленные. Или эта вода местная так на голову влияет, возмутился Влад. То каждый встречный спрашивает, на кой чёрт мне сдалась библиотека, или ж только добрался до храма знаний, а тут новая напасть. И библиотекарь повёрнутый. Всё, всё, успокойся. Могла бы и сама догадаться, что не местный. Говора астраханского нет, примирительно подняла руки девушка. Давай документ, читательский билет тебе справлять будем. Парень молча протянул паспорт с удивлением наблюдая, как на плотную бумагу ложится убористый почерк библиотекаря. После терминала в магазине и ноутбука у председателя он надеялся, что и в библиотеке будет хоть старый, но компьютер. Тем временем графы заполнялись, девушка несколько раз хмыкнув себе под нос, внимательно осмотрела прописку и кинула изучающий взгляд на парня. И чего это столичного парня в нашу глушь занесло? Наконец, вымолвила библиотекарь. Если я неправильно отвечу на этот вопрос, вы мне книгу не дадите, возмутился парень. Считайте по той же причине, что и вы. И пусть это покажется вам грубо, но я не намерен потакать вашей бестактности. Какие книги и на какой срок мне доступны из моего списка? Девушка засопела носом, но смолчала, затем сверилась с записями. 2 недели или Браччет или Гипсон. Обе не могу дать из-за их редкости. Находится в единственном экземпляре. Могу дать вам учётную запись в электронную библиотеку нашего края. Там на любой вкус. Предпочитаю в бумажном варианте. Онлайн не те ощущения, подытожил спор Влад. Начнём с Гипсона. Получив искомое и в качестве приза прожигающий спину взгляд, парень ретировался. Убрав книгу за пазуху, вышел на улицу расстроенный. Э, пацан, а что ты там делал? Грубоватый голос первого парня на деревне. Да пошли вы все, ответил Владислав и прошлёп пол луж. Что? взревел медведям водитель шестёрки. Да успокойся ты уже, его тоже отшили, примирительно отозвался второй голос из салона. Пошли, пивка возьмём. Дом, милый дом, тёплый и уютный с печкой вместо камина и пыльным телевизором под кружевной скатертью. Парень зашёл в сени, немного подумав, схватил несколько поленьев для печи, после обмыв обувь водой и оставив их сушиться, решил приготовить обед. А что там Саныч про припасы говорил? Неожиданно вспомнил Владислав, отодвинув циновку в сторону, подцепил потайное кольцо люка. Тяжёлая дверь откинулась, а в комнату ворвался запах холодного и пыльного помещения. Крепкая деревянная лестница уходила во тьму провала, но слева на лагах белел надеждой выключатель. Простая лампочка Ильича осветила подвальное помещение, и Влад поспешил спуститься. Вот так богатство, ахнул новый владелец дома. На полках стояли разносолы, щедро засыпанные солью по крышкам. В трёхлитровых банках ждали своего часа помидоры и огурцы, квашеная капуста и кабачки, перец и арбузы. Отдельно стояли отряды томатного сока и мочёных яблок. Компоты и варенья в справа литровые бутылки с поясняющими записками: на бруснике, на клюкве, на хрене. До да тут месяц одни только разнасолы есть пить можно, обрадовался нарящик хватив самую пыльную бутылку с полустёртой надписью и банку с огурцами, пошёл обратно. Быстро поджарив макароны паутинки до золотой корочки, залил их кипятком и оставил на 5 минут на медленном огне. Скрыв банку, жадно присосался к рассолу. Открыв бутылку, слегка поморщился. Запах хреновоухи на меду оказался весьма специфичен. Если бы не поясняющая надпись на бутылке То смела отправила её в мусорку. В печку легли дрова, остатки упаковки от посуды. Через 2 минуты и наполовину спалённые щетины, печка весело затрещала. Ну вот и славно. Ужин у камина под хреновину и почти итальянскую пасту. Романтика российской глубинки. А ещё у нас джони мнемоник на десерт. Интересно, а погружаться выпившим это как? Вспомнив Барта, успокоился, а позже даже поскучал по неугомонному дайверу из далёкой-далёкой галактики. Грязная посуда на столе, литровая бутылка опустела на треть, а в глубоком кресле дремал дайвер под треск дров из русской печи. «Ни кочегары мы, ни плотники!» Раздалась из динамиков бодрящая трель будильника. Парень очнулся, после отключил настойчивую мелодию. Помыв посуду и убрав со стола, приготовился к таинству погружения. Будильник переставил на 2 часа вперёд и зажёг настольную лампу. Кожаный переплёт в руке призывал окунуться в новую историю, и дайвер с удовольствием принял призыв. Уильям Гібсон, Джонни Мнемоник. Я сунул пушку в сумку «Адидас» и заложил четырьмя парами теннисных носков. Это не мой стиль, но как раз то, что мне нужно. Если они думают, что ты работаешь грубо, будь техничным. Если они думают, что ты работаешь технично, будь грубым. Я техничный малый, поэтому решил делать всё максимально грубо. В 2021-м мегакорпорации захватили власть. Упразнив государство и демократию миром правит рынок. Войны лишь передел влияния силами и средствами гигантов, а самым надёжным способом передать информацию это запечатать её в голову курьера, выдав конечному пользователю графический ключ-пароль, что и распакует содержимое головы курьера. Труба несла их по неоновому небу старого, загаженного смрадом тысяч испарений и смогом многомиллионного города. Окна вагонов призывно светятся экранами, выискивая склонность пассажира и моментально реагируя новыми образами. Реклама, реклама. Обшарпанные пластиковые лавочки электропоезда были исписаны похабными словами, религиозными символами, брендами банд и призывами к насилию. Обколотые синтетикой панки утонули в паутине сновидений. И лишь треск очков дополнительной реальности координировал действия, побуждал выходить на нужных станциях, помогал справлять нужду и принимать препараты и пищу у банкоматов социальной помощи, чтобы отравленный токсинами мозг не отвлекался на серую действительность. Нас. Проклятие нового мира. Чёрная трясучка. Синдром нервного истощения вследствие перегрузки мозга информации. проектор моргнул, а позже вывел напротив дверей трёхмерное название станции на четырёх языках: русском, английском, китайском и сборке латиноамериканских диалектов. Дром то место, куда так торопился на встречу Джонни Смит. Влад рассматривал копию Киану Ривза с небольшими отличиями. Напротив дайвера сидел короткостриженый парень с европейскими чертами лица, сосредоточенным взглядом человека, что решал в голове серьёзную задачу. Короткий ёжик чёрных волос, строгий костюм. Сумка «Адидас» покоилась на коленях. Правая рука по локоть ушла в сумку, сжимая обрез ружья 12-го калибра. Герой был сосредоточен и молчалив. На следующей станции вышли почти все пассажиры. Дальше только дно Диптауна. Сборище всей швали. и грязи города, яма из синтетических наркотиков, шлюх и нелицензионных модификаций тела. Джонни поднял взгляд, уставившись прямо на дайвера. Одними губами прошептал: "Пора". Следующая станция подсвечилась красным. "Внимание, данная локация находится вне юрисдикции Нью-Йорка". Корпорация не несёт ответственности за вашу сохранность, равно как и за сохранность ваших вещей. Прощайте и аминь. Джонни поморщился от головной боли. Превысить доступный лимит вдвое черевато осложнениями. Если в течение 48 часов он не выгрузит данные, то умрёт окончательно. Ходячая флешка торопилась на встречу с заказчиком, что подставило его с этим заказом перед якутзой Зачем ты вышел так далеко, Джонни? Тут же так воняет, а ещё и небезопасно, в сердцах прошептал дайвер, перепрыгивая через светящиеся лужи и обдолбанных людей. Внезапно курьер ответил: "Чтобы замести следы. Все станции Дрома под прицелом тысячи камер и маленьких шпионов в виртуальных очках обывателей. Мне же нужно пройти незамеченным на встречу с Ральфи. короткими путями через территории лоу-теков даже быстрее, чем на высокоскоростной трубе. Нарядчик удивился такой реакции, но лишь прибавил шаг, чтобы не потерять худощавую фигуру Мнимоника из виду. Справа загорелся экран во всю стену. Джонни моментально отвернул голову и прикрыл глаза ладонью, чтобы не попасть под воздействие нейрогипноза. Рожа на экране недовольно поморщилась, а затем произнесла: "Береги мозги, мальчик". Голова развернулась, глядя на Владислава. "Неутонии". Следом стена потухла, гудя как трансформаторная будка. "Чёртовы сатанисты. Всегда неонацисты ищут заплутавшегося туриста или отбившегося от сафари, а потом разделывают его по днолу". Все стимуляторы и модификации появляются на рынке, не успев остыть от предыдущего владельца. Это не религия, чистый бизнес. Сплюнув на землю, Смит огляделся, сверился с навигатором, а затем смело полез по пожарной лестнице. Хоть Влад и не страдал агорафобией, но после тридцатого пролёта коленки затряслись от суеверного ужаса. Джонни прямо перед ним прыгнул в стену. Но на короткий миг нарящик увидел обстановку на той стороне. Иллюзия мокрой кирпичной стены была столь достоверна, что Влад для начала протянул руку и лишь после того, как удостоверился, прыгнул следом. Вывалился он уже на другой стороне, посреди тупика. За спиной иллюзия стены, впереди выход из заваленного мусором закоулка. Выбежав на освещённую огнями проезжую часть, принялся озираться, чтобы найти Смита. Обнаружил изкомое возле чёрного входа в бар Дром Паритет. Рванув вперёд, чтобы успеть за курьером, столкнулся с двумя людьми, сбив их с ног. Привычно извинившись, протянул руку, чтобы помочь. Первым резко вскочил на ноги чейдушный азиат, презрительно посмотрев на протянутую руку Гайдзина, отряхнувшись, ушёл во свои аси. А вот второй матерился, смешно размахивая конечностями, как перевёрнутый на спину жук. Чтоб тебя трясочка забрала, психопат. Горит и в гее не огненной в свете новой церкви. Лови акт о нападении от моего юриста. Ты попал, тварь, на 1000 кредитов. После сделал странный жест, прислонив два пальца к виску, резко дёрнул их по направлению к Владу, будто бравый вояка отдавал честь. Постя секунду гримаса ненависти сменилась удивлением. Нряльчик пожал плечами и побежал в двери, а за его спиной раздался в ополль пострадавшего. Он чистый! Пресвятой свет, он без модификаций. Хвалю провидение, что ниспослало мне чудо лицезе. Продолжение тирады он не слышал, так как массивная чёрная дверь отрезала шумную улицу от тихой мелодии внутри уютного помещения в японском стиле. Зал поделён на зоны бамбуковыми стенками с развешанными неоновыми фонарями. Быстро оглядев бар, Влад увидел VIP-зону. Вернее, внимание его привлекла яркая сумка с эмблемой Adidas. За круглым столом сидели трое. Смит, накачанный боец со взглядом убийцы, третьим был Ральф. Вот он был очень примечательной личностью. Фигура напоминала грушу, с непропорционально худым и утончённым лицом. Светлые волосы и нос с маленькой горбинкой. Чистый арийц, которого с удовлетворением бы взяли на роль штандарт-офицера СС. Холодными глазами он пожирал Джонни, наслаждаясь своей властью. Дорогу ныряльчику преградила маленькая азиатка с широкими зелёными глазами. Новому клиенту коктейль в подарок. Страшно коверкая слова произнесла официантка и буквально всунула огромный бокал в руку. Секунду спустя прозвенел будильник. Нарящик смотрел на огоньки в бокале с кучей рекламы, что отображали пластиковые стенки. Жидкость постоянно меняла свои очертания и цвет, как лава-лампа. Твою мать, выдохнул парень. Всё. Завтра поставив разноцветный бокал в холодильник, забрался на печь.